Слева скалы, почти до самых небес. И справа они же, суна гигантские толстые сваи, вколоченные в серую твердь. Еще одна скала, поменьше, посередине, дорогу перекрывает. Упала еще в незапамятные времена, вросла боками в землю. Речка с камнем не спорит. Сперва вдоль него дорогу ищет, а потом поворачивает за правый угол, где проход. Это еще не врата. Товарищ Кречетов, спрятав нарисованную от руки схемку, сверился с картой. «Дальше они. с о ж е н и я х в трехстах». с е м ё н Георгиевский к о в л е р кинул в согласно. «Так и есть, Иван Кузьмич. Мы за Каменюку эту заглянули, как раз их и увидели. Две скалы близко сходятся, вроде и в самом деле ворота. Только дури комсоваться туда я бы не стал. Опасная Каменюка. Непростая». Стоящие поблизости серебряные, двое разведчиков и старшой, бывший драгунский вахмистер, когда-то учивший кибалку выездки, о чём-то негромко шушукались. Наконец бывший вахмистер повернулся, подбросил ладонь к шапке. «Так что, Кузьмич, диспозиция такая будет. На скале, что поперёк лежит, засада. Парни пятерых разглядели. Тихо лежат, но увидеть можно. Пулемёт у них, и думаю, не один». А вот слева и справа пусто. Не забраться туда человеку, стало быть, с влангов стрелять не станут. Значит, обоз и монахов назад отсылаем. Командир Кричетов покосял головой. Нет, н а с к а л о с ь что по бокам не забраться. А вот обойти можно, всего пару часов пути. Поэтому к о н и и монахов в середину, позиции занятий к бою приготовиться. Я ближе подойду, камешки пощупаю, а вы меня п р и к р ы в а е т е «Мы подойдем», – негромко напомнил непременный Мехлис. «Не забывайте руководящей роли партии, ибо коммунист...» На этот раз указующий перст вонзился прямо в грудь Ивану Кузьмичу. «Не должен рисковать попусту. Но если уж вы решили...» Красный командир не стал спорить. Что-то подсказывало. «Стрелять начнут не сразу. Не разбойники это. Нечего душегубом делать среди такла Макана». И не местные, из п о ч а н г а те бы прятаться не стали. Значит, свои, из тех, что чужих, похуже. Карабин оставил, проверил револьвер в кобуре, шапку поправил. — Пойдемте, Лев Захарыч. Недостойная вас проводит. Чайка была в новом халате. Шапка в соболе, пояс в серебре. За плечом колчан со стрелами, в левой руке лук. — А как же насчет слабости? — подивился Иван Кузьмич. Девушка покорно склонила голову. «Недостойная и вправду обделена силой, поэтому пройдет с вами лишь полдороги. в о з е р е к есть подходящий камень. Недостойная спрячет свою слабость за ним. Когда услышите песню, знайте, что я уже на месте. Идите рядом, но не слишком близко друг к другу. Если враг захочет говорить, не подпускайте его вплотную. Между вами должно быть несколько шагов». Мужчины переглянулись. «Карабин не хотите взять?» Поинтересовался Мехлис, но чайка покачала головой. «Карабины есть у других. Пули слепы. Стрела видит врага». Под сапогами скрипела влажная земля. От близкой речки несло сыростью. Рыжие, словно б о р о н о в ы е усы скалы, закрывали небо. «Документы у них могут быть любые», негромко рассказывал м е х р и с «Скорее всего, вам покажут эту бумагу, За ч ь й т о серьёзной подписью. Их интересует послание, которое мы везём. Как только получат, нас тут же перебьют. Не хотел в а с п у с к а т ь Иван Кузьмич, но мне и самому интересно стало, кому мы здесь понадобились. Если уцелеем, будем уже в столице разбираться. Кстати, наша спасательная бригада с сигналом не опоздает? Договорились, что при первых же выстрелах... Кричетов поглядел вперёд, прищурился. «Никого вроде и не видать». «У ле имжин чанар т а г о л д о р он гонит т у намал толи шик», донеслось сзади. Лев Захарович внезапно рассмеялся. «Чего это вы, удивился красный командир?» «У зэс гелент цараукчин, узвел лакшин токсмани». Песня стихла. м е х р и с быстро оглянувшись, снова хмыкнул. «Здорово барышня на всех дурить пыталась». Насчет Олеймжин Чанар. Прогрессивный общественный деятель Данзан Рабджа. Но девица. Не завидую тому, кому такая достанется. Так вы знали? Поразился Кречетов, в с п о м н ю как смеялся Барон. В ответ представитель ЦК пожал плечами. В любой книжке про Монголию о святом Данзане написано предостаточно. Впрочем, сейчас не это у нас на первом плане. Иван Кузьмич согласно кивнул. Не это. Из-за скалы навстречу им шел человек. «Здравствуйте, товарищи! Вы, может, и не поверите, но я так и рад земляков встретить!» Кожаное пальто, черная шляпа. Из-под шляпы торчит длинный нос. Глаза темные, белые зубы, веселый взгляд. «Блюмкин Яков Григорьевич! Кто из вас будет, товарищ Кречетов?» Иван Кузьмич открыл было рот, дабы представиться, но не успел. «Я, стало быть, Кречетов!» Михлес нахмурился, попрал повязку на лице. «А вы, гражданин, земляком станете, когда документ предъявить не поленитесь!» «Зай, Гезунт, что за вопрос?» Рука Блюмкина нырнула за отворот пальто. Иван Кузьмич невольно подался назад, но в руке Блюмкина оказалась сложенная в четверо бумага. «Прошу ознакомиться!» Лев Захарыч взглянул из-под лоби. «Мы, таежные, в грамоте не сильны!» Разверните, чтобы видно было печатку, стало быть, покажите. И медленно, а то я дерганых не люблю. Кричитов чуть не обиделся за таежных, но вовремя сообразил. м и х л и с не хочет подпускать кожаного слишком близко. е к о в г р и г о р и й же, ничуть не смутившись, вновь продемонстрировал белые зубы. — Нам скрывать нечего, товарищ. Развернул бумагу, подержал на весу. «Красивая печать», — согласился Лев з а х а р о в и ч делая шаг назад. «На то, что в моей бумажке похоже. А вот номер подгулял. Такие исходные в позапрошлом году ставили». Блюнкин горько вздохнул, скомкал документ. «Эх, никто мне не верит, обидно даже». «Верно», — говорил я другу Леньке. «Жизнь у него сплошной нахис-ихис, а все дерьмо мне расхлебывать». Пистолет вылетел из рукава, маленький и черный, словно вороненок. Первые две пули клюнули м е х л е с а в грудь, сбили с ног, отбросили назад. к р и ч а т о успел выхватить револьвер, но третья пуля ударила в руку. Яков Григорьевич Блюнкин, оскалевшись, дернул стволом. Какая жалость, даже не познакоми... Слово застряло в горле, сменившись невнятным хрипом. Тяжелая стрела, пробив пальто... Глубоко вошла в живот. Вокруг уже гремело, длинными очередями бил пулемет со скалы, ему отвечали серебряные, в два десятка стволов от всей души. Кречетов упав, перекатился за ближайший камень, нащупывая левой рукой запасной браунинг в кармане шинели. Кисть правой сочилась кровью, но пальцы двигались. Блюмкин лежал под скалой, побелевшие губы пузырились розовой пеной, рука дерглась, пытаясь ухватиться за древко стрелы. Товарищ Мехлис упав навзничь, не двигался, лишь сжатые веки еле заметно подрагивали. — Ну, быстрее летите, кони! — вздохнул Иван Кузьмич. — Что же ты, девка, раньше не выстрелила? Приподнял голову, п о г о д и л в низкое серое небо. — Кибалка, паршивец, а ты чего ждешь? Ударили пулеметы. Серебряные взялись за дело всерьез. Между камней м е л ь к н у л а с е р а я шапка, за ней другая третья. На с к о л е засуетились, ответив нестройным залпом. Затем послышался громкий надрывный крик. Вниз скатилось тело, насквозь пробитое стрелой. Упала на землю, дернулась, замерла. «Кибалка!» Вновь шевельнул губами кречетов. И словно в ответ в небе вспыхнул огромный красный цветок. Ракета, она же бутылка, направленная умелой рукой гражданина Шок-Жапа, наконец-то вырвалась на волю. Сигнал п о ч а н г а Иван Кузьмич улыбнулся. я ж и в к и Балкин, молодец! Если бы еще помогло, когда эти из п о ч а н г а сюда поспеют!» «Командир! Командир!» Серебряные были уже рядом. к р и ч а т о г о схватили в несколько рук, попытались приподнять. «Прекратить!» Иван Кузьмич вырвался, неторопливо встал. «Бин, дайте ей обстановку доложите!» «Позвольте недостойное вас перевязать!» Чайка уже без лука и к о л ч и н а но с карабином за плечом знакомо склонила голову. «И меня! Меня тоже!» – послышался сдаленный голос. с к о р е т с ребра сломаны!» Товарищ Мехрис уже не лежал, полусидел, держа в руке помятый пулями портсигар. Повернулся. искривив лицо усмешкой. «Еще говорят, курить вредно. Между прочим, документ у э т у г о гада п о д л и н н о й по всей форме. Вот штукари!» За скалой стреляли, но не слишком часто. Враг отступил, оставив двух убитых и упорно не желавшего умирать Блюмкина. Отрядный фельдшер стрелу вынимать отказался, заявив, что операцию проведет после боя. Без излишней суеты, если, конечно, будет еще кого спасать. Мехлеса, отделавшегося двумя сломанными ребрами, унесли в тыл. Товарищ к р и ч е т о в ворвался в бой, благо рука пострадала не сильно, но бородачи даже слышать не хотели, строго наказав «Тута и сиди, Кузьмич!». Они оставили его неподалеку от скалы на п о п е ч е н и е ч а й к и Красный командир решил не спорить, поскольку военные действия ограничивались пока вялой перестрелкой. С Блюмкиным был лишь небольшой авангард. Основные же силы врага оставались у р а т п о ч а н г а Серебряные попытались двинуться вперед, но быстро отступили, попав под огонь полудюжины пулеметов. «Недостойная очень старалась», — вздохнула Чайганма, вручая к р и ч т о г о не слишком ловко скрученную козью ногу. «Пусть великий воин извинит!» Иван Кузьмич, изловчившись, и з л ю к из зажигалки маленький трепещущий огонек. Прикурил и тут же закашлялся, обильно вкусив м а х о р к и Девушка в и н о в а т о потупилась. Красный командир, стараясь не мошиться, решил повторить попытку. «Угощайся, товарищ Кречетов!» Негромко произнес знакомый голос. в с е с л о в Волков протянул пачку, улыбнувшись бледными губами. и в е р д ж и н и я американские! Тебе, к а р е т с а н и понравились!» Иван Кузьмич сунул левую руку в карман шинели, Но краснолицый покачал головой. «Вот этого не надо. И вы, девушка, не смотрите на карабин. Кричать тоже не стоит. Меня не видят, а пока сообразят, вы оба будете уже мертвы. Кстати, ваши пули мне не повредят. Бери папиросу, товарищ Кречетов. Табак он мысли проясняет». Закурили оба. Волков щелкнул электрической зажигалкой, с удовольствием затянулся. «Блюмкин все-таки мелкий уголовник. Даже не попытался дурак договориться. А дела у нас такие, Иван Кузьмич. В Почанг я тебя в любом случае не пущу. Со всем прочим, возможны варианты». Всеслав Игоревич говорил спокойно, не повышая голоса. Кричитого даже почудилось, что бывший командир полка «Бессмертных красных героев» не слишком рад тому, что происходит. «Самый лучший вариант...» Ты отдаёшь мне письмо из столицы. После этого у тебя, как говорили в старину, путь чист, иди куда угодно, кроме, разумеется, п о ч а н г а Если нет, я возьму письмо сам, но тогда пленных не будет. Что скажешь? Скажу, что плохи дела товарищкам полка. Иван Кузьмич поглядел краснолицам у п р я м о в глаза. Если уж ты предателем стал, кому после этого верить? «Никому!» – равнодушно бросил Волков. «Особенно, когда вопрос стоит о власти. С тех пор, как тебе вручили письмо, многое изменилось. Мое начальство решило, что Блюмкин справится лучше. Или хуже, кто их там в столице разберет? Я получил задание доставить Яшу вместе с письмом в Почанг». Чайка весьма непочтительно рассмеялась. В ответ Краснолицый пожал плечами. Мертвым Блюнкин меня тоже устраивает, послушней будет. Иван Кузьмич, не валяй дурака. Чего ты хочешь? Сайход со всеми потрохами. Бери в ласту и хоть на трон садись. Щетинки нам и кинули Монголию за куда меньшие заслуги. А если понадобится, скажем, навести порядок в Китае без тебя и твоей армии, союзу никак не обойтись. Кричитов вдруг понял, что все слов Игоревич не так и не прав. Отдавать с а й х о д чужие руки опасно. Для тех, кто в столице Арадская республика – просто разменная монета. Надо создать новое правительство, а главное – армию. Настоящую, свою. Дзинь. Негромко звякнули серебряные украшения. Пояс, брошенный недостойной чай-ганма, упал между говорившим и молчавшим. Волков поглядел удивленно. «Прекратите! Не поможет!» Такое напугает разве что горного арваха, по ошибке забежавшего в вашу юрту. Агартхин, с э р е к боложо, т у р ы х е н мэй болготой. Негромко, нараспев, проговорила чайка. Достанем мы в строй вместе с воинами Агартхи. Достанем мы в строй. Хватит, я сказал. Краснолицый отступил на шаг, поморщился. Агартха вас не спасет. «Вы поверили дикарской легенде!» Девушка встала, шагнула вперед, держа в руках большой костяной гребень. «Твоя смерть в моих пальцах, забывший с я имя мертвец. Здесь, у порога Агартхи, ты бессилен!» Краснолиц резко дернулся, пытаясь з а к р ы т ь с ладонью, но не успел. Брауник, брошенный Иваном к у з ь м и ч о м угодил точно в висок. «Пули, значит, не повредят?» к р и ч е т а в с к о ч и л выхватывая нож. «Что предупредил, спасибо!» Волков медленно оседал на землю, прижимая пальцы к щеке. Не упал, сумел выпрямиться, резко выдохнул, напрасно. Сгинете без всякого толку, а это тебе на память! Ладонь краснолицого метнулась в сторону девушки. Чайган м а з закричала, закрывая руками глаза. «До скорой встречи!» Кречетов опоздал. Там, где только что стоял его давний знакомый, не осталось ничего, даже следов на сером речном песке. «Иван Кузьмич!» – послышался крик дозорного. «Иван Кузьмич! Командир! Атакуют! Они в атаку пошли!» ч е к а лежала лицом вниз. Пол распахнутого халата, слонобессильные крылья разметались по земле. «Обидно!» Михлис, поморщившись, провел ладонью по груди. И не повоевал даже. Товарищ Кречетов покосился на пламенного большевика, затем, осторожно привстав, выглянул из-за камня. «Идут заразы!» «Вы, л и в Захарович, антипартийный пессимизм не разводите, ибо коммунист...» Иван Кузьмич, прикинув, куда ловчей ткнуть пальцем, в конце концов указал прямо на комиссарский лоб. Должен не геройствовать, как некоторые, а сидеть в штабе и проводить среди м а с агитацию с пропагандой. И бумажки писать. Такие у нас в обороне, правда, не задерживались, на третий день убегали. Иные до сих пор по тайге бродят, медведи распугивают. В обозе представитель ЦК не усидел. Приполз на передовую. Кречетов усадил его за камень, рассудив, что разница между фронтом и тылом не слишком велика. а скоро и вообще исчезнет. По речной долине двигались цепи, одна за другой. Неторопливо, без выстрелов и криков. Не меньше трех сотен. А дальше у самых врат строились новые, готовясь шагнуть следом. Пулеметы молчали, стрелять решили в упор, когда будут видны белки глаз. Все, кто мог, взяли оружие. Иван Кузьмич положил рядом с собой д в е р у ч н ы е гранаты, еще одну отдал м е х л е с у Оставалось надеяться на то, что у врага нет артиллерии. Пару атак Кречетов твердо надеялся отбить, а там уж... а помощи Испачанга уже не думалось. Не успеют, понятно. Кибалку с его воинством подберут, и то спасибо. Что с этой девушкой? Негромко поинтересовался Лев Захарыч. С товарищем б а т у р г и Ранена? Красный командир покачал головой. С глазами что-то. лицо вроде как огнем попалило, живого места нет. Ох, не верил я, когда про Волкова рассказывали. Ох, встретить бы его еще разок. Он вновь выглянул из-за камня, присел, переждав, пока просвистят торопливые пули. Фельдшер даже не стал отвечать, когда Иван Кузьмич спросил у него, сможет ли чайка видеть. Поглядел нехорошо, отвернулся. Теперь же грозный час борьбы настал, Коварный враг на нас напал, И каждому, к труси сын, На бой с врагом лишь путь один. Громким шепотом спел товарищ Мехлес. Пододвинул гранату поближе, Затем, чуть поразмыслив, Сдернул со щеки черную повязку, Скомкал, сунул в карман. «Давно пора», — одобрил Кречетов, «а то бойцы сильно удивляются». «Постойте-ка, Лев з а х а р о в и ч «Да у вас с лицом что-то не так!» Присмотрелся да чуть не присвистнул. «У вас же морщины были! И вообще помолодели как-то прямо не узнать!» «Воздух здесь целебный!» Вело отреагировал пламенный большевик. «Опять же, питание и правильный распорядок дня!» Иван Кузьмич, ничуть не убежденный, хотел переспросить, особенно насчет распорядка дня. Не успел. Резкий, раздирающий уши свист над головой. «Подай!» Когда грохот разрыва стих, Кричитов, широко раскрыв рот, помолчал секунду, выдохнул. «Миномёт! Лихонинский! Ну, значит, амба!» Разрывы, разрывы, разрывы. Мин не жалели, били густо целей по позициям и по ближнему тылу, разом отрезав пути к отступлению. к р и ч е т о г о уже доложили, что одному из пулеметов полная амба, вместе с расчетом, второй еще пытаются починить. О потерях он даже не спрашивал, все равно скоро узнает. Безмолвные цепи подходили все ближе, можно уже разглядеть знакомую красноармейскую форму, б у д ь н о в к и с черными звездами, примкнутые штыки на японских винтовках. Иван Кузьмич в который уже раз прикинул, все ли сделано правильно. Пожалуй, да. Плохо лишь, что дав себя уговорить, не отправил чайку вместе с сигнальщиками. Все равно бы не послушалась, характер не тот. Красный командир тщательно пересчитал патроны в браунинге. Пожалел, что не догадался забрать выбитый п у л и наган. На душе царил странный покой. Ничто уже не страшило, ничего не хотелось. «Видно, мне так уж суждено. Да не знаю я за что. Эх, забудем же, забудем мы про все». Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску. Иван Кузьмич внезапно позвал Мехлис. Шансы я и сам прикинул, но вдруг вам очень повезет. Напишите, пожалуйста, моему брату. Погодите-ка. Кричитов при у с т а в н е д о м е н а покрутил головой. А ведь не стреляют? Выглянул из-за камня, о х н у л Затем, спохватившись, помог подняться соседу. Ткнул рукой в сторону каменных врат. Вот! Небо исчезло, скрывшись за серой песчаной метелью. Вместо привычных облаков горизонт закрывала невероятные высоты стена, вознесшаяся к самому зениту. Она двигалась, с каждым мгновением становясь ближе, и сторга из своих глубин низкий тяжелый гул. Дрогнул камень, рыжие скалы расступались, пропуская девятый вал, вставший на дыбы, потревоженный в своем неспокойном сне т а к л а м а к а н Врата затуманились и сгинули. Смятые серой толщей песчаные волны с громким шорохом прокатились по прижавшимся к земле людям, погребая их в холодной многометровой толще. Хлестнули, потянулись дальше к самому подножию перегородившей ущелья скалы. Замерли, постояли, теряя мощь и силу, и, наконец, начали медленно отползать. В самой гуще взбесившегося песка Под потерявшим покой небесами беззвучно распустился знакомый красный цветок. Пачанг ответил.